Отбор и подготовка произведений народной литературы. В работе над народной литературой есть такой важный аспект, как широкая популяризация, которую необходимо проводить на основе полномасштабного сбора и тщательного упорядочения. Так как народная литература — это бескрайнее море, произведений здесь огромное количество, но их качество не одинаково. Часто золотые крупицы затеряны среди основной массы. Отыскать их трудно, но нам нужно приложить все усилия, чтобы отделить зерна от плевел, чтобы выдающиеся произведения были изданы, в противном случае издание не получит широкого распространения. Есть два вида печатных изданий народной литературы. Для научных работ – сборник материалов, для общего чтения – сборник произведений. Издание для научных работ – Составлять сборник материалов для научных работ довольно просто. Нужно лишь собрать воедино все собранные ранее материалы, включая разночтения, которые отражают изначальный облик народных произведений каждого района или исполнителя. Однако необходимо правильно расположить материалы, дать всестороннюю оценку произведениям с точки зрения их формы и содержания удостовериться, что облик произведения вполне понятен, удобен для ознакомления и исследования. Необходимо удостовериться в научной ценности этого издания, в важности произведений, в том, насколько точной и всесторонней была запись. Также следует обращать внимание на объемность описаний, на комментарии и отчет по итогам исследований или предисловие, послесловие. Достаточно ли они точные? конкретные и детальные, достаточно ли подробный указатель. Такие научные издания обладают большой ценностью для исследований во всех отраслях общественных наук, а также для упорядочения произведений народной литературы. Издания для общего чтения. Составление такого сборника довольно сложная работа. Обычно выборка произведений осуществляется для составления отдельного сборника. Однако редакторы печатных изданий – в своей повседневной работе тоже сталкиваются с проблемой отбора и подготовки произведений народной литературы. Необходимо обладать умением конструктивно подходить к искусству, чтобы выбрать действительно выдающиеся, обогащенные народной спецификой произведения. Сборники народной литературы бывают двух видов – антология и тематический сборник. Антология – сборник народных литературных произведений всей страны, отдельной народности или региона. Например, «Джунго Геяо Сюань» – избранные народные китайские песни, «Джунго Миньцзянь Гуши Сюань» и прочие сборники произведений, собранные по всей стране. «Сычуань Геяо» – сычуанские народные песни, «Дзан Цзу Гуши Сюань» – избранные повествования тибетской народности и другие сборники произведений одной национальности или района, Гуяо Янь, Ли Дай, Сяо Хуа Цзи, Сборник древних анекдотов, Тайвань Миньцзян Веньчуюэцзи, Сборник тайваньской народной литературы и другие сборники и произведения разных жанров, песен, повествований и так далее. Тематические сборники монографий включают материалы по определенным тематикам или произведения об отдельных людях, например, о Фанти повествования о Хаджи на Средине, «Лубань дагуши, Гуши» — сказания о Лубане и другие повествования о личностях, «Гуэлень шаньшуй чуаньшо» — повествования о красотах Гуэлень, «Сихуминьцянь Гуши» — народные повествования об озере Сиху, «Хунцы гаяо», «Эхэтуань Гуши», «Эхэтуань гаяо» — песни «Эхэтуани» и другие повествования на особые сюжеты. Чтобы составить сборник для общего чтения, необходимо из огромного количества произведений выбрать наиболее выдающиеся, лучше всего передающие народный дух. Это очень трудоемкая и сложная работа. Те, кто занимаются составлением сборников, должны уметь в море песка отыскать крупицы золота, отличать подлинники от подделок, прекрасные от безобразного отбирать произведения, в которых идея и художественная красота существуют в единстве. Кроме того, составители должны собирать большой объем материала, иметь решимость выполнять кропотливую работу, не бояться трудностей, повторно выполнять сопоставления, полагаясь не на личные предпочтения, а на объективные нормы, чтобы найти шедевры, лучше всего отражающие народ. Произведения в сборнике «Хунци Гэйяо» были выбраны из несметного количества записей. В составлении сборника приняли участие деятели искусства, активисты и люди из народа со всей страны. Сначала был проведен многоуровневый сбор материалов на основании различных рекомендаций. Затем отбор и составление были произведены членами Общества исследования народной литературы. После товарищи Го Жо и Джо Ян внесли свои коррективы, Было напечатано издание для рассмотрения экспертами. После того, как были собраны все экспертные мнения, вновь внесены правки и проведена необходимая доработка, был издан окончательный вариант. Сегодня среди произведений в сборниках мы можем увидеть очень много хороших. Но есть также и те, что недостаточно хороши. Поэтому некоторые доработки производятся и в новых изданиях и переизданиях. «Джунго Гэйяо Сюань» – сборник, составленный Обществом исследования народной литературы под руководством Го Мажо. В ходе работы над ним прежде всего был собран большой объем материалов. Создана группа исследователей из Пекинского университета и Общество исследования народной литературы, которые отобрали большое количество народных песен из древних и современных китайских и иностранных изданий. Вместе они выпустили больше десяти томов «Джунго Гаяо Целяо» – материалов по китайским народным песням. После дальнейшего отбора было издано четыре тома для внутреннего рассмотрения и вынесения решения. Окончательный вариант был составлен только в 1978 году и выпущен издательством «Шанхай Вэньи». Работа длилась 20 лет. Работа по выбору народных повествований такая же трудоемкая. По словам Дун Цзюнь Луня, Цзань Юаня, их работа над Имэншань, Дицюй Дегуши, сборником народных повествований района горы Имэншань, была подобна добыче золота из песка. Им пришлось выслушать несколько сотен народных повествований от жителей района горы Имэн. Какие-то из них были хорошими, какие-то дурными. В некоторых чего-то не хватало, какие-то были незаконченными, от них приходилось отказываться. В конце концов, из нескольких сотен повествований были выбраны лишь 29. В процессе работы можно достичь очень высокого идеологического и художественного уровня сборника. Составление и обработка. Когда все материалы отобраны, Нужно как следует обдумать то, в каком порядке их расположить. Произведения не могут быть расположены в произвольном, хаотичном порядке. Необходимо систематизировать их по жанрам или в хронологической последовательности, или же в соответствии с особенностями содержания и формы, чтобы массив произведений представлял собой что-то цельное, удобное для чтения и исследования. По всему Китаю издается очень много газет и периодических изданий с произведениями народной литературы. Они играют большую роль в их популяризации и возвращении к жизни народного искусства. Нельзя недооценивать такие издания. Однако популяризация – задача нелегкая, нужно, чтобы произведение понравилось людям, поэтому необходимо усердно работать над выбором выдающихся произведений. Периодические издания должны помнить о том, что только народная литература в своем первоначальном облике может привлечь читателя. Когда мы читаем в газетах произведения народной литературы, мы тоже не всегда можем разобраться, какие из них являются подлинными, а какие нет, какие красивы, а какие нет, найти выдающиеся произведения, обладающие народным характером, мы смешиваем их с теми, что не обладают особенностями устного народного творчества. Зачастую рядом с произведениями отсутствуют примечания о районе и обстоятельствах распространения, в какие-то произвольно внесены правки. Такие вещи не могут нас удовлетворять. Главная причина заключается в том, что у тех, кто редактирует произведения, недостаточно знаний о народной литературе. Многие упрощают работу, лишь бы побыстрее справиться с задачей. При подготовке произведений народной литературы не следует выносить в них никакие исправления. Но при необходимости можно немного доработать. Однако, как и в случае с упорядочением, все доработки должны быть очень аккуратными. Их следует осуществлять, полагаясь на исследования и будучи полностью уверенным. Когда встречаются традиционные произведения, которые долгое время передаваясь из уст в уста уже успели сформироваться, их не стоит менять. Если произведение новое и еще находится в процессе распространения и изменения, то приложив усилия можно превратить железо в золото. Например, сборники Танзинь Миньгэ Сюань, избранные танзинские народные песни. Есть песня. «Председатель объехал всю страну», в которой строчки «Река Хуанхэ извиваясь салютует» последнее слово было изменено на «поет песню». Разница всего в одном слове, но строчка становится более гармоничной, более красивой и волнующей с точки зрения самой идеи и настроения. Говорят, что две последние строчки в песне «Я приехал» были добавлены редактором какого-то печатного издания в провинции Шэньси. Это очень удачный пример. Литература, изданная для массового чтения, должна также пройти через испытание народных масс. Если народ хорошо принял произведение и начал передавать его из уст в уста, это значит, что работа составителей смогла повысить значимость народной литературы. В работе по подготовке произведений к публикации, безусловно, есть свои ограничения – Также как и в упорядочении, можно вносить лишь незначительные изменения. Существенные правки вносить нельзя, иначе это уже будет переложение. Изначальный облик будет потерян. Недавно по Янгуан ТВ транслировали интервью с Ха Джабу, исполнителем песен Чан Дяо из внутренней Монголии. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году он уезжал на гастроли за границу и получил там приз. За превосходное исполнение. По его словам, монгольские народные песни наполнены атмосферой степи. Нельзя зеленую траву превратить в кусок мяса. Как хорошо сказано.